— Он бы ему ухо отрезал, — догадался, смеясь Кока. — чего кепочку бы натянули, — уточнил Плющ. — Слушай, — помолчав сказал Коком, — что в самом деле мы не найдем здесь, на Балковской, доску для пола или фанеру какую-нибудь отдерем? — Мысль, — одобрил Плющ, — давай на всякий случай темноты дождемся. Они сидели на корточках напротив окна, прислонившись к стене. Перед ними на табуретке стояла бутылка белого крепкого. Темнело. Дождь то лил, то переставал. Струйка по раме все текла. К окну подошел кошачьего цвета голубь, заглянул, наклонив голову в комнату, ничего хорошего не увидел или не разглядел, повернулся хвостом и медленно ушел. «Ты про Люду, лебедь, знаешь?» — спросил ключ «Да, и тридцати не было» ей за что. Не пила, не сплетничала. Работать стала по-человечески. «А как случилось с Вовкой Гуслиным?» — спросил Кока. «Ну, Гуслин не просто спился, а еще и скурвился. Он думал, что бабки ему все. Нахватал авансов по колхозам и давай. И повесился он как-то неприлично. Сплошные понты. Напугать жену хотел». Рассчитал время, когда она придет. С петлей стоял. Дверь стукнул, он и спрыгнул. А соседка в коридоре. Жена где задержалась. Наверное, Аннушка масло провела. Кока усмехнулся, вспомнив, как пять лет назад Плющик поражал своей эрудицией знаменитых одесских КВНщиков. И Пастернака им цитировал. И падла Гоголя... Время от времени по комнате веером пробегал свет проезжающих автомобилей. Загорался и мерк в темноте таетянки глаз Плюща. Кока курил непрерывно, втискивая окурки в пластмассовую пробку. Они рассыпались по табуретке, и Кока аккуратно сгребал их в кучку. «Бросай на пол!» — предложил Плющ. «Не хватало еще жечь твою хавиру. Мало тебе спаленного пространства». «Что да, туда — А вот Алика черногайдки, жалко, — помолчав, — сказал Плющ. — какой тонкий пацан. — Это мы с Карликом виноваты, — медленно начал Нелединский, сильно откликнув Забитый херсонский хлопчик косил под приблотненного. — Ну, мы, как сказать, черт, ну, в общем, посадили... На иглу романтизма, уй поморщился, помотал головой кока от высокопарного выражения как от плохого портвейна, ну и передозировка. Я им потом объяснял, что художник это не тот, кто пьет и дома не ночует, а тот, кто пишет, но поздно уж было. А карлик все, второй а второй кока, а нахер кому второй кок? Да и первый тоже. Интересно, что там карлик? Вспомнил ключ «А, так он был у меня в Ташкенте в подопрошлом году. Проездом из экспедиции какой-то, археологической, что ли. А что он там делал? Ах, хрен его знает, в отпуске. Ну и как он? Да он пробыл недолго, дней десять. Стихи читал, правда, классные. Только все торопился, какую-то службу. Моему справку сделали дизентерия. «Усраться можно», — засмеялся Плющ. «Вот именно». «Ну что, пойдем?» Спина отчет болит, и ноги затекли. Он допил из бутылки. «Бутылку-то оставь!» Сказал ключ «Первая бутылка, как кошка в новом жилище!» Балковская улица, граница между городом и Слободкой, казалось, состояла вся из оторванных досок, фанеры и арголита. Но, как всегда бывает, выяснилось, что нужную вещь вовремя найти невозможно. Но, как всегда бывает, выяснилось, что нужную вещь вовремя найти невозможно. Они тыкались в темные углы, лобазы, слабо освещенные редкими уличными фонарями. Остановились, наконец, у покосившегося внутрь забора из горбыля. Доски были мокрые, черные и склизкие. Плющ провел ногтем. Появилась светлая царапина. Но тоже затекла. Одна доска была полуоторвана. На звук она казалась не очень гнилой. Скрипнули тормоза хлопнула дверцами милиционер направил на них фонарик и решительно стал приближаться следом неторопливо шел второй стоять приказал сержант руки за голову машину они сели в желтый газик на задние сиденье сержант сел за руль поехали спросил лейтенант дожди